Глава 12. Когда Паркер, получив экстренный вызов в токийскую ставку Макарчера, заехал проститься генералу Баркли, тот не без сарказма сказал. «Говорил я вам». Паркер насторожился. «Всю-то у вас секреты, секреты. Курите». И генерал дружески протянул ему сигареты. «Самолет Харады оказался неисправным? Виновата скверная постановка авиационной службы у вас, сэр», — отпарировал Паркер. Но Баркли сделал вид, будто не замечает выпада. Я не раз наблюдал. Когда люди делают что-нибудь у меня за спиною, им не везет. Приму во внимание для будущего, сэр. И пожалеете, что не приняли во внимание в прошлом. Во всяком случае, выражаю вам свое сочувствие. Можно подумать, что вы уже знаете, чего они от меня хотят там, в Токио. Не знаю, но могу догадаться. У Мака твердый характер, но он трезвый человек. «Именно поэтому он может вам спустить штаны. Хотите выпить перед дорогой?» Паркер отказался и уехал. Сосущая под ложечкой тоска отвратительных предчувствий не исчезла и тогда, когда он вылез из самолета на аэродроме отсуги, Хотя в вызове было сказано, что ему надлежит прибыть непосредственно к главнокомандующему, Паркер решил сначала показаться в житу. «Свои парни, может быть, помогут ему вынырнуть из неприятностей», Хотя этот штабной народ обычно охотнее тянет ко дну тех, кто уже начал пускать пузыри. Так и вышло. Самого генерала Биллауби, который знал Паркера по прежней работе, не оказалось на месте, отдыхал в Никко. Остальные офицеры мялись. Однако все стало ясно с первых же фраз главнокомандующего. В заключении жесточайшей головомойки Макарчер сказал «Для Востока вы не годитесь. Я давно работаю тут, сэр». Все ваши прежние дела вместе взятые не стоят того, которое вы провалили теперь. Кто из нас гарантирован, сэр? Ноздри крючковатого носа Макарчера сильно раздулись. Вы отлично понимаете, что мы ставили на эту карту. Генерал, прищурившись, уставился на Паркера. Тот старался казаться спокойным. Какого же дьявола вы разводите тут бобы? Обещаю вам, сэр, устранение монгольских министров будет проведено так же чисто, как если бы их судьбою занимался сам Господь Бог. Но ваш Господь Бог уже не может дать Чен Кайши благовидного предлога ворваться во внешнюю Монголию. Тот Господь Бог, которым управляем мы, сэр, может все, рано или поздно. Предлог нужен не рано, а не поздно. Вам придется вернуться в Европу, Паркер, и конец. Это действительно конец, сэр. Тяжелые мешки верхних век прикрыли глаза Маккарчера». «Если вы не опростоволоситесь там так же, как тут, для вас еще не все потеряно, — с недоброй усмешкой сказал он, — но держаться придется крепко». Заметив, как по мере его слов вытягивается физиономия Паркера, Макарчер несколько мягче сказал, «Здесь вы нужны меньше, чем в Европе». «Все еще надеюсь, что Макарчер переменит решение, — Паркер закинул последнюю удочку, — «Не кажется ли вам, сэр, что этот Харада...» Какой храда. — Я говорю, японцы, попавшим в руки монголам, так так, нужно ограничить его возможность болтать. Запоздалая заботливость Паркер, иронически заметил Макарчер. По его тону Паркер понял, что все его попытки оправдаться в глазах главнокомандующего не приведут ни к чему. Быть может, он еще не успел? К сожалению, он уже успел. Неприятность больше, чем я думал, сэр. Они повезли вашего японца в Читу, а оттуда в Хабаровск. Русские там докопались до некоторых бактериологических дел наших японских друзей и, на мой взгляд, готовят нам здоровый скандал. «Фу, черт побери!» Макарча отпустил его молчаливым кивком. Паркер был уже у двери, когда за его спиной раздался голос Макарчера: «Постойте-ка, полковник, а что бы вы сказали, если бы я попросту отправил вас в Штаты, а?» Паркер остановился как вкопанный. «Штаты? Это конец всему!» Он знает, зачем людей отсылают домой. В лучшем случае оставалось бы написать для какой-нибудь газеты воспоминания секретного агента, из которых вычеркнули бы малейший намек на правду. А потом... Он стоял с виновато опущенной головой перед сердито глядящим на него Маккарчером. «Тут, в Токио, бежал из-под надзора полиции нужный нам джаб», — сказал генерал. «Боюсь, что один он может не доехать до Штатов». «Я хотел, чтобы вы показали ему дорогу. Ясно?» «Впрочем, если хотите, можете отправляться ко всем чертям». Забыв от радости, что на нем военная форма, и устав предписывает в таких случаях приложить руку к козырьку и повернуться через правое плечо, Паркер снял фуражку и поклонился Макарчеру, а тот бросил ему вслед. «А черти находятся в Германии, ясно?» «Да, сэр». «Ну что ж, Германия так Германия», — подумал Паркер. «В конце концов, и в Европе можно делать дела». Конечно, не так, как в других колониях. Он начинал верить тому, что отделался легко, если принять во внимание характер главнокомандующего. Но, черт возьми, хотел бы он знать, кто подложил ему эту свинью, кто наябедничал маку. Паркер, посвистывая, шел по коридору, оставаясь решить вопрос о том, как повыгоднее закруглить рисовые дела в Китае. «Здорово, старина!» Паркер оглянулся. Его окликнул старый приятель — такой же, как он сам разведчик из Джиту. Паркер нехотя ответил на приветствие, но тот весело продолжал. «Весь отдел говорит, что вы легко отделались». «Черт вас дернул затевать дела в монопольной области Баркли». Паркер не понял. «Монополия Баркли? Ну да. Какого черта было соваться в дела с опиумом? Мало вам риса?» Паркер свистнул. Он так и думал. «Свинью подложил ему Баркли». «Но маку-то я не стоял поперек дороги». — растерянно проговорил он. Приятель быстро обернулся и, наклонившись к уху Паркера, шепнул. — Я в этом не уверен. И снова громко. — Легко, легко отделались, старина. А то пришлось бы вам прокатиться в штаты в обществе этого блошиного фабриканта Исии. — Исии Сира? — удивленно спросил Паркер. — Вывозим колдуна в штаты вместе со всеми помощниками и из кучей подопытного материала. А то, говорят, у наших негров слишком толстая шкура, блохи не берут. Он расхохотался и хлопнул Паркера по спине. «Счастливо пути, Старина! Привет фрицам! Не унывайте! Говорят, в Германии тоже можно делать дела, и вовсе не такие плохие. Только не становитесь на дороге хозяевам. Вот и все, особенно в такие моменты, когда их гонят с насиженных мест. Что вы болтаете? Баркли уже получил приказ убраться из Тяньзина. — Значит, решено бросить Тянзин? с беспокойством спросил Паркер но тут же вспомнив, что именно в этом пункте сосредоточены главные склады опиума, награбленного Баркли, обрадованно подумал, так ему и нужно, не рой яму другому. «Это верно?» — насчет Танзина спросил он. «Боюсь, что тут дело пахнет не одним Танзином. Я не стал бы покупать домов и в Нанкине. Честное слово, кажется, пора сбывать с рук недвижимость. Это я вам говорю как друг. Впрочем, счастливчик, вас все это уже не касается». «В Германии вы свое возьмете». «Покупать развалины?» — с кривой усмешкой перебил Паркер. «Ну, старина, кроме развалин, там еще кое-что осталось. Можете вернуться в Штаты богатым человеком». Паркер подумал, что хорошо было бы попасть в Штаты до Германии, чтобы закруглить дела с рисом, и заискивающе тронул его за рукав. «А может быть, все-таки устроите мне эту поездку с Иси и Сира? Поздно. Никто не станет просить за вас мака». Приятель весело махнул рукой и исчез в глубине коридора. Паркер вышел на крыльцо и несколько мгновений бессмысленно глядел на высевшийся перед ним огромный серый квадрат императорского дворца. Его мысли были уже далеко, знакомы ему Германии.